Ну и сколько осталось после первой недели? Массируя уставшие глаза, спросил Стас. Даже больше, чем мы предполагали. Сто пятидесяти приглашенных осталось тридцать человек. Тридцать человек. И на чем отсеялись остальные? Как всегда, у каждого особый путь, а значит особое мнение, призвание, а правда непонятно какое. Э, кофе будешь? Не хочу на ночь. Некоторые так выстраивают фразу, что и сами потом не могут понять, что сказали. «Послушаешь, говорят умно, да только непонятно. Можно понять отсутствие опыта, но не прощать же при этом избытак хамства. Всю неделю состоялись кто круче, кто правее. В общем, преолещённые эгоисты». «Что, так всё плохо?» «Да, как сказать?» Пожала плечами Альта. Образовалось подобие коллектива, центром которого стала тихая, скромная девушка. Все кричат, пытаются друг к дружку переспорить, а на пару слов скажет из сердца. Вокруг неё сплотились родственные души. «Маленький, но результат...» «Не режьте меня!» Средом протискиваясь приоткрывшуюся щелку, пробурчал бисквит. «Насмотрелся я на них. Во всех видах насмотрелся. Сидит, значит, щупленький, черный интеллигент. Все чин по чину. Костюмчик приличненький. Тщательно зализанная лыщина от умных книжек. Очки на всю мордень. Умный, скромный. А че тронешь залежи его мозговые? Курас, понимаешь...» «От кого обезьяна произошла?» «И откуда только окрающая берется?» Альта грустно улыбнулась. Котика потянула на философию. «Допивай кофе. Я завиду машину». «Спасибо!» Благодарно кивнул Стас. «По крайней мере, немногие оставшиеся, столкнувшись с невозможностью применить свои иллюзорные способности, очнулись от нашенных им прелестей. А когда еще окрепнуты преуспеют?» «Факт остается фактом». «Глаза говорят одно, а за спиной другое». «Думаешь, я не знаю. Они действуют методами, с помощью которых привыкли выживать на земле. Кто же их пустит, обольщенных прелестями в тонкий мир?» «Так-то, Бискви?» «Тебе не кажется, что мы заболтались?» «Да, ты прав. Альта уже, наверное, заждалась». Кот с грациообъевшегося удава вышел из кабинета. «Если они не готовы, зачем вообще было открывать этот центр?» «Ведь чистоту душевную можно безуспешно стяжать всю жизнь». Рин, закрыв дверь, подозрительно покосился на кота. «А откуда ты о ней знаешь?» «Ах, Стасик, каких только теорий я не наслушался. Говорят красиво, а все жаль о том, о чем и представления не имеют». «Не обращайте внимания». Стас улыбнулся торопевшему охраннику. «Это я размышляю вслух». Охранник судорожно кивнул, не отрывая, однако, глаз от кота, который вещал на частоте, доступной для простых людей. Стас открыл дверь, придав ногой коту ускорение. Дырь закрылась, освещение убавилось, и они оказались под усыпанным хрустальным бисером звезд с небом, проступающим сквозь огни города. «Ты что делаешь? Совсем из ума выжил!» «А ты чего сразу ногой? Больно, между прочим!» «Бискви!» Ледяным голосом промолвил Стас, осматривая парковку. Где машина? На привычном месте ни машины, ни Альта не было. Кот с неожиданной левой обожравшейся комплекцией ловкостью шмыгнул в темноту, растворившись под звездами. Рин настороженно осмотрелся и развернул поле оперирования. Светящаяся сфера с переливающимися цветовыми всполохами, бегущими узорами и изгибами ткани реальности завораживала, но сейчас некогда было ею любоваться. Он проследил вероятности событий, выруковался изо со всех ног, рванул глубь парка. За ним следом тигренком и пришкам имчался безквит. Альта сидела на покрытом капельками росы капоте, рядом на траве сидело несколько здоровенных жлобов и яркую головной наружности, размазывая по красным адутловатым лицам слезы, воей бормоча вперемежку слова прощения, щедро приправленные матерной лексикой. Это еще что такое? Да ничего. Пока ты философствовал с бисквитом, я пошел к машине, а там уже сидели вот эти убогие. Понятно, что решили взять покататься, а потом забыть вернуть. Так они же могли тебя? Да ничего они уже не могли, потому что у них резко проснулась совесть. Как это? Стас, не понимающий, уставился на верлзил, что сидели на траве монотонно раскачиваясь и что-то жалобно невнятно скулил. Да вот так. Совесть очень сильное оружие, хотя и несовместимо с разрушением. У них вся жизнь пронеслась перед глазами за считанное мгновение и заговорила, казалось, навеки уснувшаяся совесть, что соединяет воедино разум и сердце. И если нет человека такого соединения, то разум служит только себе в угоду своим потребностям и желаниям, а сердце говорит только отчасти. Да и то не все его слышат. А зачем было машину-то в парк угонять? Мы же с котом едва не сошли с ума. Думали, что нас нашли службы из серых кардиналов. Да, нам бы очень хотелось узнать. Слизывая росу с лапы, косясь огнанным взглядом, пожился бисквит. Когда открыла дверцу, меня рывком втянули в салон и дали газу. Сработал механизм самозащиты, и они оказались включенными в поле моей соборной вести. «Эй, мужик!» – присел Стас на корточке рядом с гопником. «Нехорошо получилось, правда?» «Нехорошо воровать!» Слипая пустил слезу детина, смотря доверчивыми детскими глазами. «Я больше не буду. Честное слово, не буду. Верю!» И еще утром мне за что не поверил бы, а сейчас верю. Спасибо. Просила леди на, я не подведу. Честное предчувствие. Альто, что это они? И разговаривают как невменяемые, под гипнозом что ли? Да нет, просто не впервые проснулась душа, а она у них так и осталась на детском уровне. Ну вот потому и говорят так, как хочет сердце, а не как показывает опыт прожитых лет и количество ходок. Ну да. Детский сад и изъясняющиеся насенни. Что ж тут непонятного? Слушай, интеллигент, а ты не перебивай девушку. Красивый габарит. Не хорошо перебивать. Отозвался еще один огонщик и после некоторых мучительных раздумий добавил: Господь покраснел. А то уху, дам. Не, Колян, не сможешь. Стопил разговор третий. Уху-то не смогу. Ищущая покраснел признался Колян. А кто ступится за девушку, как не я? А, ну и что нам делать с этим гопническим детсадиком теперь? И надолго-то их накрыло. Гледя на неловко поднимающуюся братву, вопросительно поднял Бровистас: навсегда у нас совесть намного чистительная и острее, чем у вас, и обратного выхода уже не будет. Вон о как! Протянул кот, таращившись на такую невидаль. А как же они теперь адаптируются так жизни? Их же мыраешь и подворотни таких вот пристокнутые всего делал. Котик, а ты не ругайся. Неожиданно вычесал кота за ухом один изурок. Ты вот посмотри на меня, быть что, быть что, и нет у меня за душой ничего святого. Да и жил жил непонятно зачем, как залею по привычке глаза с вечера, да так, чтобы не просыпаться и не думать. Потому что страшно, котик, вся жизнь у меня как черная дыра, как провал. Пьешь, чтобы отогнать мысли, чтобы только не думать о том, что будет завтра. Только нет у меня никакого завтра, потому что и меня уже, собственно, тоже нету. Да, проблема. Массируя лоб, протянул задумчиво Стас. Куда же вас таких теперь пристроить? Вы по жизни хоть что-то умеете? Так это мы за вас, и если надо кого, так теперь лишь что-то только скажите. Не,、э -э, Колян. Опять обозвался за его спиной извечный фиксатый суфлер. Морду летать не сможем, рука не поднимается. Разве для защиты? Это не сможем мы теперь, начальник. Перегорюнили сюрки, значит, так. Подвела эту кальто. В понедельник я ведь есть вот в этот офис. Бритые, мытые и одеты по человечески. До понедельника свободно. Еще не стоит мальчики больше пить. Все равно не получится. Так, Мельта, сейчас вашу машинку на место тут вернем, а предоно заглядывая в глаза предложил один из урок. Конечно, Альто бросил ему ключи, только паркуйтесь аккуратнее, а ты видела, как ты водишь? А они шумливать их люди, а все как надо сделаю. Просил улыбкой фиксатор и завел машину. Альто, это уверенно? Нерешительно протянул Код, проводив взглядом машину. На все стоп. Двое оставшихся подельников Почтительно пристроились сзади Цепко осматривая малейшие шевеления С видом вышколенных телохранителей Но с этими-то все понятно Устроим в охрану вместо тех Кто прозевал их на парковке А с водителем что? Придумаем что-нибудь На то мои люди Самое главное, что и в них хоть кто-то увидел Человека Хорошо, я не против Хоть буду спокоен за тебя Когда ты вот так вот исчезаешь Алта неожиданно заломила, схватила Стас руку за спину, скрутила узлом и рывком отбросила в сторону от тропинки. Стас грохнул с высокую траву, а охранники восхищёнными взглядами ставились на девушку. Видал, как она босо это скрутила, вот так, вот раз и всё, и улетел. Ага, служить вот такой крышей, круто, сказал другой, помогая подняться Лину, отряхивая с него пыльно липшую траву. Знаешь, что это было? хмуро, спросил Стас, по привычке ища сигареты. «Следующий урок в их душевной эволюции». «Настоящая сила всегда милосердна. Смеясь, она сдула, набежавшая на глаза прядь. Извини, что без предупреждения, но так было надо». «Ну да». Раскуривая сигарету и вшаговая на парковку, пробормотал он. «Только меня-то зачем при этом ронять?» «Босс!» Нерешительно кашлянул за спиной один из урок. «Курение вредно для вашего организма». «Ну что, Стасик, попал?» Ехидно захихи колкот. Два подтверждения за один день, как говорят нашим лягушатники. Вот черти. Сминая пачку и точным броском отправляя его в урну, засмеялся Стас, смотря в звездное небо. Люди говорите, милосердие. Что ж, может в простое забытье о ближнем и верове его изменении и проявляется человечность и высшее милосердие, которое начинается с малого. А почему собственное нет? Ведь、должны же и мы в конце концов, хоть когда-нибудь, повзрослеть. Стас приоткрыла окно, впуская в салон утреннюю прохладу свежескошенной травы, настоенной за ночь на сияющих росах звездок. Никак не могу привыкнуть, что спать можно всего по три-четыре часа в сутки и просыпаться за рядом бодрости на весь день. Как это у тебя получается? У нас никогда не прекращается энергообмен с тонкими сферами. В одно целое. Тело растворяется в тонкой энергии, что дарует Господь. У земного такой энергомент происходит очень редко. Имеет импульсный, торгашеский характер. Попросил что-то у Бога и получил просимое, и даже забыв о ней поблагодарить, ушел. Разве ему нужна наша благодарность? Ему нужна открытая сердце человека искренность и искренность хотя бы перед самим собой, перед людьми. Если нет открытости предстояния перед Богом, то в понимании тем более о любви к ближнему и речь быть не может. Ни на вообще вопросы у нас один ответ: у тебя нет доверия ко мне. Ай, я так часто слышал эту фразу в нашем центре, что она у меня вот где сидит. Провел как тистой лапой по горлу бисквит. Между тем спрашивается, от какого перепугу мне доверять совершенно постороннему человеку, о котором я ничего не знаю и который ничего не знает обо мне. Только потому, что он единственное, чему научился, так это красиво говорить о всеобщей любви и истине, о которой представлений не имеет. Так мне вчерашний колен гораздо больше нравится. Тот хоть признает, что его жизнь – это сплошная двора, в которую все утекает. Эти надвинули на глаза красивый виртуальный мирок и давай просвещать своей глупостью. Просили их об этом или нет? А лучше бы молчали. «И то толку больше!» Состроил страдальческую гримасу кот, растягиваясь на заднем кресле. «Значит, с понедельника ты работаешь с нашей братвой на проходной сторожевой кошкой».、С、«Сторожевой шелкой? Стасик, ты чё, издеваешься?» «Нет, вид у тебя более чем внушительный». «И в холке за неделю больше полуметра вымахал». «А что я?» Вытаращил к дурашливой глазокот. «Скажи спасибо, что ещё не в наморднике, а то мне уже намекали». «Станислав Андреевич!» — имитируя песклёвый голос экономиста, пропищал Ирин. «Вы не могли бы на вашего котика намордник одеть? А то, кто знает, вдруг он у вас сегодня не кормлен». «Согласен, хоть в охрану, хоть в усиление, только верните меня, как было». «Ладно», — примирительно произнесла Альта. «Посмотрим, что можно сделать». «Ложись». Кот покорно рухнул на кресло и машину здорово качнуло на ресорах. «Эй, поосторожнее нельзя. Мы же на скорости идём. Так и резаться. Недолго». Кот внезапно поплыл как пятно на кинополеонке, потерял резкость, а потом снова проявился в этой реальности. Лишнее убрала, отправила другие функционали, а в остальном ты яркий представитель ветви разумных кошачих. Как там, говорил наш курьер, и быть тебе барсик первым из рода. Только держи свой язык при посторонних за зубами. Киноид, гибридный. Стас, киноиды это разумные ветви собачьих, а кошачие? «Значит, придумаем новое обозначение. Мы не ходим, протоптанными тропами. Все, народ, приехали. Вот оно, место нашего пикника», – удивленно сообщил Стас. «Или не оно?» На поляне стояла маленькая белая часовинка, со всех сторон еще стояли на спех сколоченные козлы и строительные леса, а у самого края лежал незрасходованный и неразворованный по недомышлению стройматериал. Вокруг часовенки торжественно нашел крестовый ход вперед щедро с торжествующей улыбкой вышагивал отец Пахомий, за ним процессия старушек с хоругвями, дребезжащее песнопение на свои лад старческими голосами и прочий любопытствующий люд. Штащик, ничего это за церк? С трудом протиская голову между креслами и першись лапами в переднюю панель съехидничал представители разумных кошачих. Ты говорил, уберем забытые вами накануне бутылки, поедем дальше. Знакомить Альту с твоими родителями На мою историческую родину Сам хотел бы знать Биски, ты все-таки лучше спрячь От всего еще обозрения свою огромную голову И сиди тихо и не высовывайся Он достал из бардачка уже солидно припавший пылью Доставшийся от друга профессиональный Никон Повесил на шею и со вздохом распахнул дверцу Ты что-то придумал? Хлопнула дверью Альта Да, главное молчи, улыбайся И вообще делай вид, что страшно, довольна И заинтересованно Стас открыл объектив, полуприсел и сделал несколько снимков часовинки, потом сделал несколько шагов, выбирая наилучший ракурс, чтобы захватить сочную зелень леса и снова защелкал фотоаппаратом. Как раз в этот момент процессия завершила свой ход, а к ним направился отец Пахомий. «Благословите, отче!» – склонил голову Стас. Отец Пахомий, в своей жизни терпящий репортеров и работников прысы, сначала растерялся такой неожиданной кротости и смирения несвойственных человеку цивилизованному. Потом степенно благословил и даже благодушно улыбнулся. «Благослови тебя, Господь, чадо мое!» «Неужели уже и столица прослышали про наш чудотворный источник?» «Да, очень. Вот потому и приехали, дабы засвидетельствовать истинно сферы православной, мы здесь. Эээ, как только смогли вырваться от цвета мира, так и приехали». «По истину, дивные дела твои, Господи. Очень важно, что человек современный взыскует веру». потому что ничем не может заполниться пустота души его, как только Богом. И особо мне, как пастыре, приятно зреть, что их скромность снова стала достоянием жен. Стас взглянул на Альту, та смиренно склонила голову перед благословением, и на голове его, как и полагается, был легкий полупрозрачный платок, хотя Стас готов был поклясться, что мгновение назад его там не было. «Очень, если возможно, то мы хотели бы узнать подробнее о явлении источника, дабы донести людям, Что даже в наш век бездуховности, цинизма Господь милостиво являет миру свои чудеса. Отец Пахомий пригладил окладистую бороду, махнул старушкам, что уставились на журналиста в любопытствующими цепкими взглядами, и тихонько перешептывались между собой: «Пойдемте, дети мои, а то солнышко хоть утреннее, а уж перепекает». Добавок я думаю, что вы захотите запечь клеть, скромное еще убранство нашей часовенки с вашего разрешения, отче. Они подошли к дверям, трижды перекрестились и вошли в часовинку. Там было достаточно просторно. Еще в Италии не давалось займы запахи свежей краски, белил. И все было украшено живыми цветами, тихонько поотрескивали свечи. Стас перекрестился и приложился к храму и иконе собора Архангела Михаила. «Отче!» Включая диктофон, начало Альта. «А почему часовня воздвигнута во имя собора Архангела Михаила?» Так на этом самом месте и произошло явление его воинства нашей прихожанки. Очень любопытного че, продолжайте. Так вот, искал она свою скотинку за лучшую ночь и видит, что бы, словно свет горит. Ну и думает, посмотрю я, что там такое, может люди какие видит, стоят на поляне мужи огненные и переговариваются между собой. Один «Возвел на нее очи свои, благословил крестообразного, и исчезло воинство небесное». «Отче, а почему не расспросить ее самым? Людям будет все интересно узнать из первоисточника, так сказать, из первых уст». «Не спеши, черма я, всему свое время. Как благословил и ангел Господень, так она от страха Божьего условно торопела все, а потом, не смея приблизиться к месту явления, поспешно удалилась». Ребегает она домой, смотрит, а скотинка, которую заблудшая, сама домой вернулась. Это прихожанка, само утро, чуть свет, за мной прибежала и говорила, что знамение и было. Ну, ясное дело, что не поверил я поначалу грешным делам, перекрестился отец пахомий. Пришли мы на это самое место, а тут нет ничего, только бутылки пустые оставил какой-то нехресь. Думаю, почему делалась старушка на старости лет? Сначала я мыслял ее, но тут меня Господь смирил и поверг низ, дабы не забывал. что есть им прах и от праха взят. Смотрю, а тут водой залит и все. Ну, а вы сами видите, что часовинка-то возбегнута на, на пригорке, а тут мокрое и все, и источник на самом крою бьет. И тут чудо свершилось, и источником явился глаз, все видящий в небе нам недостойным. И понял, что грешен я зло, и верю в ум немалу. Не поверил чудо Господне, Но смеловался и повеловал меня владыка наш судержитель за неверие и даже более. Исцелила всю источнико этого спина моя старая сокбенная, а у прихожанки нашей, кой сабора Архангела явился, ноги ее больные. Она после этого обет молчания взяла в монастыре. Отпути мы не может поведать о том, о чем ведаю я недостойный. Спасибо вообще, а не могли бы мы теперь взглянуть на чудотворный источник? Но если вы тут уже... «Чё, смотрели и сфотографировали?» «Да пойдёмте, чадо!» Стас кивнул, показывая, что он уже сделал необходимые снимки, и они вышли из уютной прохлады часовинки в жаркое летнее утро. Источник был огражен витой серебристой градкой, а вода, оставляясь по каменному желобку, стекала вниз и скрясь на солнце. Они снова перекрестились и спили из источника. «Очья!» Омывая лицо водой, спросил Стас, «А как часто бывает тут явление всевидящего ока? Хотелось бы и его». запечатлеть на престольные праздники во время крещенного хода бывает явление и шум стоит невообразимый и удержимые воем воют даже те кто и не знал что удержимничеством духом тот же все и обнаруживается Стас сделал еще несколько снимков у источника Запечатлел приосанившегося отца Пахомия. Снова часовня простился, сославшись на дальнюю их дорогу. Батюшка Пахомия благословил их на прощание, по-отечески напутствовал дорогой, крестообразно осенил удаляющуюся машину. И куда мы теперь, Стас? Снимая платок и растрепывая волосы, покосилась Эльта. Да есть у меня одна мысль. Он развернул машину. Сама все увидишь. Я вообще-то не понял, а бутылки так где? Как обычно, устрелкот. «Сара где?» – спрашиваю. «Бутылки и бискви – теперь достояние народа. И нам вообще не о них думать надо». Ну, «А чё может думать кот в жаркий день?» «Как не о том, где бы попить. Где бутылки с водой?» «Ай, извини, мы забыли набрать для тебя. На обратном пути обязательно наберём. Ну и попьёшь волю». «А что за спешка? Можно подумать, сейчас нельзя развернуться. И чё ты несёшься, как угорелые, будто тебе хвост прищемили?» А при чемелье, Бэски, еще как, и не только мне, а всем нам. Как это? А вот так. Все приехали, можете выходить. Загоняя машину глубже в чешую, сообщил он. Ну а куда ты нас привез? На старую уже насмотрелся по сторонам кот. Я, конечно, понимаю, что порядком всех достал, но не станешь же ты меня расчленять на части плюдами. Может так лучше живем закопаешь? Не смешно, Бэски. «Не прокатило», – опустил голову кот. «Видимо, что-то действительно стряслось». В ответ Стас заливистый протяжно свистнул. Солнце тут же скрылось за пеленой набежавших туч, и спустя какое-то время из кустов выкатилось клубящееся мохнатое облачко. «Стасик, что это за диво? Лесной покемон?» Прищурив глаза, кровожадно близнулся кот. «Я не покемон, баюн, а лишак». «Слушай», – Оглянулся кот, насидящийся на окне, призадумавшегося Стаса. А как ты думаешь, сколько дадут на птичьем рынке заговорящего покемона? Невскакуюмный, да еще и Байоном, обзываются. Байонбиски – это мифический персонаж и очень похож на тебя. Почесало за ухом кота Альто, такой же сильный, храбрый, также любит ездить по ушам. Поздоровался опять. Помнишь меня? Наконец обозвался Стас. Как же не помнить, светлый господин! Ведь не так давно увиделись. Расскажи-ка мне опять-то, что было той ночью после того, как мы уехали? Эээ, -э, значит, отогнал я корову домой, передал из рук руки домовому все чин по чину и передал, что мне было верено, и вернулся на поляну, костер-то притушить, чтоб ненароком лес не загорелся. У вас-то дела важные, высокие, а нам за домом да лесом смотреть надо. Ну хорошо, вернулся ты что дальше? А на поляне, значит, уже... Тьма, тьмущая машин, и вся черная, как вареного крыла, такая же одежда и такие же души, мысли, и колдуют что-то не по-нашему, не сердцем, а медленным железом. Долго они возились, а потом несолоно хлебавшие обратно поехали. А старший их все орал и смертоубийством угрожал, стрясся от злости. На поляну-то я ходить не стал, они и так все затоптали, и мы с теми черными заполонили. А вот поутру, с первыми солнечными лучами, на поляне пробился источник и открылся лик божьего глаза, смывшись у скверну. Стас долго сидел, уронивший голову, а потом поблагодарив, отпустил опяту. «Плохо наши дела, ребята. Серые, плотно сели нам на хвост, а мы сами прокололись да наследили. Кто-то из опера, видимо, специально обронил в шеврон. Другой причины внезапного открытия источника я не вижу. Вот и не убрал бутылки». И теперь они владеют нашей информацией Считав с объекта, отпечатки, ну и всю прочую информацию Ну что и говорить, засада полнейшая Мы их ждали в лап А они-то всегда заходят со стороны А что значит в лап? Получить полбу, что ли? Да нет, бески, как ты думаешь Зачем мы тебя на проходную перевели? После твоих трансмутаций Уж тем более после коррекции Альты ты стал намного честительнее любого сканера и смог бы почувствовать любого серого заверсту. Мы все ожидали, что они попытаются пройти центр, а они даже не стали разменяться на такие глупости. Вообще, мы попали и на этот раз по полной программе. Я уже вызвал звездолет. Твоя командировка закончилась, Али. Ты о чем, Стас? Какой звездолет? Зачем? Затем, что от города нас посла машиноплотненько села на хвост и еле оторвался. В общем. С минуты на минуту здесь будет спецназ серых. «Ты думаешь, что я вот так все, все брошу и улечу?»